Получил за это малую золотую медаль историка архивного общества. Но меня не интересовали малые медали. Я должен был сравнить почерк. Увы, почерк был не похож. Я был на грани отчаяния. Стало ясно, что письмо написано кем-то из приближенных Матфеева, находившихся вместе с боярином в кромешниках накануне снятия опалы. Но кто-то из приближенных — это не доказательство.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 кто-нибудь из его подручных, — подумал фандорин что не меняет сути дела Какое у вас жалование, — холодно осведнулся он. — Что? — еще больше растерялся архивист. — Вы имеете в виду зарплату? — Кажется, 390 тысяч. Или 290, точно не помню. — А почему вы спрашиваете? — И на эти деньги вы одеваетесь в дорогих магазинах, купили новые апартаменты, спортивный автомобиль?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 «Я превосходный специалист, мои услуги стоят дорого!» Николас нахмурился. «Это неожиданное известие подсекало под корень всю устроенную версию о связи архивиста с бандитами!» «Нет, не всю!» «В лжете вскипел магистр, вспомнив про другую важную улику!» «Если бы вы до такой степени были увлечены поисками либерей вы не уехали бы на свой теннис!» «Нет, и твердо знали, что меня убьют!»